совершенством форм. Мне нравится все в ней. Ее душистая кожа, тигриные когти, длинные рыжеватые волосы и глаза цвета морской волны. Было что-то опьяняющее в том, что в его власти оказалась эта великосветская дама, готовая пожертвовать всем ради того, чтобы принадлежать ему. Если браком с Эвелиной Ганской Бальзак брал реванш у надменной маркизы де Декастри, то надежда на Рышкина должна была искупить измену ветреной графине Нессельроде. Чтобы прочнее утвердить свою победу над русской знатью, Дюмасын демонстрировал крайнее презрение к аристократии, владевшей необозримыми степями и потерявшей счет золотым рублям. Это не уменьшало его нежной привязанности к Великороссии Надежде и Малороссии Ольге, так он называл их в письмах у Жорж Санд. «Мне доставляет удовольствие», — писал он владелец Иноана. Перевоспитывать это прекрасное создание, испорченное своей страной, своим воспитанием, своим окружением, своим кокетством и даже праздностью. Пигмалион полагал, что изваял себе любовницу. Позднее статуя отомстила скульптору. Я знаю ее не со вчерашнего дня, и борьба ибо между двумя такими натурами, как я и она, это именно борьба, началась еще семь или восемь лет тому назад. Но мне только два года назад удалось одолеть ее. Я изрядно вывалился в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена на навзничь. Последнее путешествие доконало ее. Поездки в Россию были для княгини неизбежны. Чтобы взять денег из своих личных доходов и получить новое разрешение на пребывание за границей, Надежда Нарышкина должна была раз в год ездить в Санкт-Петербург. Там один услужливый врач предписывал ей лечение в Пломбьере, объявляя русский климат вредным для ее легких, и рекомендовал ей длительное пребывание на юге Франции. Дюма сын хотел жениться на своей иностранке, чтобы привести свое поведение в соответствие с собственными принципами. Однако князь Нарышкин отказался дать ей развод. Царь, враждебно относившийся к открытому разрыву супружеских уз, Требовал, чтобы среди аристократии браки были нерасторжимыми, а воспротивиться самодержцу значило немедленно подвергнуться репрессиям. «Развестись», — сказал Нарышкин, — «значит лишить его дочь Ольгу части тех владений, коих она является единственной наследницей». Замужняя любовница. Мать семейства. Ничто не могло так противоречить идеям Дюма-сына, как его личная жизнь. Любовники страдали от сложившейся ситуации. Они скрывали свою любовь. В 1853 году мать княгини Ольга Беклишева, проживающая в Москве, от имени своего мужа, Ивана Кноринга, российского статского советника, купила в Люшоне красивую виллу в английском георгианском стиле, ионические пилястры, треугольный фронтон. Этот дом, называвшийся тогда Санта-Мария, известен по сей день под именем Виллы Нарышкиной. С 1853 по 1859 год нужно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играли в мяч красивый молодой человек, красивая девочка и женщина с глазами цвета морской волны.